Глава 6 Когда конвой увел арестанта, Лев Иванович сказал. «Знаешь, капитан, а ведь этот милый гражданин кажется прав. Если нам не удастся доказать, что он приезжал в поселок дважды, утром, а потом еще и в полдень, то мы не сможем обвинить его в убийстве Павленко. Если рассказ охранника о поджоге машины не является самооговором, то боюсь, что все сложится именно так». «Но почему же нам это не удастся?» — произнес Тарабрин. Надо как следует побеседовать со свидетелями, доходчиво объяснить им, что их подвела память. На самом деле они видели Красовского не только в полдень, но и утром. Вот и все. То, что ты предлагаешь сделать, называется подделкой доказательств», — заявил Гуров. «Многие наши коллеги обожают такие фокусы. Но я сам этим никогда не занимался. Показывать их не собираюсь и тебе не дам». «Но неужели вы, товарищ полковник, верите в такое совпадение, что охранник Чугунова — «Приехал в поселок в тот самый день, когда там был убит человек, ставший главным врагом этого самого бизнесмена», — воскликнул Тарабрин. «Мне не нужно ни во что верить», — ответил Гуров. «Перед нами не случайное совпадение, а два пересекающихся потока событий. Один из них связан с конфликтом Павленко со своим боссом и смертью этого адвоката. Другой — с желанием охранника Красовского без труда обогатиться, отжать собственность у семьи Роговых». Если бы охранник в тот день приехал в Сосновую Гриву впервые, то это было бы совпадение, и я бы ему не поверил. Но это был его не то пятый, не то шестой визит в поселок. Налицо именно цепь событий. Ладно, капитан, хватит дискутировать. Бери криминалистов, получай разрешение в суде и отправляйся проводить обыск у Красовского. А я тут посижу, подумаю, что нам дальше делать. Тарабрин хотел еще что-то сказать, но промолчал и вышел из кабинета. Гуров откинулся на спинку стула, закрыл глаза и приготовился немного поразмышлять. Однако тут в кабинет стремительно вошел его хозяин, полковник Мозговой. «Отдыхаете, Лев Иванович?» — спросил он. «Не совсем отдыхаю, а раздумываю над фактами», — ответил сыщик. «Что же это за факты такие, над которыми знаменитый Лев Гуров так напряженно размышляет?» — поинтересовался Мозговой. «Главный факт состоит в том, что мы, кажется, потеряли основного подозреваемого, то есть Петра Красовского». «Почему это мы его потеряли?» — с тревогой осведомился полковник. «Его что, убили при задержании?» «Никто его не убивал. Он вполне себе жив и здоров. Но из числа подозреваемых его надо исключить. Видишь ли, Анатолий Юрьевич, я этого Красовского задержал в поселке Сосновая Грива и доставил сюда. Мы с Торобряным только что закончили его допрос. Красовский признался в совершении преступления, о котором я и знать не знал. Ты мне о нем не рассказывал». «Какого преступления?» Он признался в том, что по заданию директора частного охранного предприятия Сорокина сжег машину журналиста Соломина. Потом данный тип все утро спал и только к полудню поехал в поселок. Эти слова Красовского подтверждаются показаниями нескольких свидетелей. Все они говорят, что видели охранника в поселке именно в середине дня. В общем, получается, что к убийству Павленко он не причастен. Мозговой выслушал сообщение Гурова, и на его лице тут же нарисовалась растерянность. Он опустился на стул, побарабанил пальцами по столу и произнес «Так, так, так. Выходит, что у нас рушится вся цепочка. Если Красовский не убивал Павленко, то и Сорокин тут ни при чем, и сам Чугунов. Это плохая новость. Хотя, с другой стороны, та информация, которую я сегодня добыл, очень хорошо увязывается как раз с этой новой версией». «А что там у тебя за новая информация?» — поинтересовался Гуров. «Так ты же наверняка помнишь, Лев Иванович, что я вызвался проверить людей, близких к жене Павленко», сказал мозговой. «Я выяснил, что таковые имеются. У Светланы есть брат Михаил, две племянницы, дочь Аня, про которую я тебе уже рассказывал, и еще один человек. Он в юности ухаживал за Светланой Гриневич, которая позднее стала Светланой Павленко, и мог сохранить к ней нежные чувства. Однако я проверил всех этих людей и выяснил, что ни один из них тут не живет и никогда не жил. Кроме Ани, естественно. Но это была бы полная глупость, подозревать девочку в смерти матери. В общем, эту версию я проверил и отставил в сторону, как совершенно бесперспективную. Зато неожиданно наткнулся на совершенно новое направление расследования. Оно никак не связано с Чугуновым и его структурами. Вот как. Гуров явно заинтересовался. Очень интересно, что же это за направление, с чем или с кем оно связано. — Связано оно с одной дамой, довольно известной в нашем городе, — ответил Мозговой. — Зовут ее Инесса Имрановна Турчак. Она владеет сетью фитнес-клубов, спа-салонов, а также самым крупным в городе аквапарком. — Весьма перспективный и современный бизнес, — заявил Лев Иванович и полюбопытствовал. — Что не так с этой уважаемой дамой? — Пока еще я не знаю, что именно там не в порядке, — сказал Мозговой. — Я только выяснил кое-какие факты. Например, мы и раньше знали, что Инессу Турчак и Дмитрия Павленко связывают деловые отношения. Адвокат успевал обслуживать не только холдинг Алексея Чугунова. Он вел и другие дела. Да, нам было известно про их деловые отношения. Поэтому мы не обратили внимания на тот факт, что в последние дни перед гибелью Павленко довольно часто перезванивался с Инессой. Но сегодня мне стала известна еще одна прелюбопытнейшая вещь. У владелицы салонов красоты и адвоката были не только деловые, но и по-настоящему близкие отношения. «Вот как!» — без особого удивления пробурчал Гуров. «Она молодая, это Энесса. Очень красиво». «Ей, конечно, не 18», — ответил Мозговой, «но ведь 35 лет тоже не возраст для женщины, верно? Тем более для такой, которая постоянно следит за собой, ведет спортивный образ жизни. Что до красоты, то с этим все в порядке. Она довольно привлекательна». «Хорошо». «Допустим, что между ними были близкие отношения», — сказал Гуров. «Но что нам это дает? Почему это важно для расследования убийства Павленко?» «Что дает?» — повторил Мозговой. «Там, где есть близкие отношения, всегда имеется и реальная возможность испортить их, устроить конфликт, который иногда разрешается очень жестокими методами». «Но я пока не готов сказать на эту тему что-то конкретное. Данное направление надо изучать». «Понятно», — задумчиво произнес Гуров. Встал из-за стола, прошелся по кабинету и проговорил. «Стало быть, выходит, что сейчас у нас два главных направления расследования. Никуда не делась прежняя версия, связанная с такими людьми, как Чугунов, Тригубов и Сорокин. Кто сказал, что убийство Павленко эти личности обязательно должны были поручить Красовскому? У них и другие исполнители есть. Этот охранник признался нам в том, что он поджигал машину журналиста Соломина. Не исключено, что другой сотрудник того же самого частного охранного предприятия в это время караулил Павленко на просеке. У нас появилась новая версия, связанная с личностью Нессы Турчак. Хотя это направление пока совсем не разработано. Как же мы поступим в такой ситуации? Я думаю, мы зайдем сразу с трех сторон. Пусть несколько оперативников проверят всех сотрудников ЧОПа. Установят, где они были и что делали 21 сентября. Это будет первое направление. Я бы хотел, чтобы его взял на себя Тарабрин. Во-вторых, мы не забудем о верхушке этого айсберга, то есть о миллиардере Чугунове. Надо с ним встретиться, побеседовать. Мы его не вспугнем. Он ведь наверняка понимает, что на него падает подозрение. После такой встречи между нами возникнет какая-то ясность. Это направление я возьму на себя. В конце концов, для таких действий я и приехал сюда. Третье, новое направление, будет связано с и Турчак. «Эту даму ты раскопал, тебе ею и заниматься. Идет?» «Конечно, так будет правильно, Лев Иванович», — ответил Мозговой. «Могу прямо сейчас дать тебе пару-тройку номеров телефонов, по которым можно связаться с Чугуновым». «Давай», — сказал Гуров. Мозговой продиктовал ему три номера, объяснил, кто будет отвечать на вызов в каждом случае. Один телефон стоял в общей приемной, и там трубку снимала секретарша. Другой принадлежал начальнику службы безопасности холдинга Александру Трегубову. Третий — финансовому директору Никите Кривушину. «А прямого телефона босса у тебя, стало быть, нет?» — спросил Лев Иванович. «Нет, прямого номера я не знаю», — ответил Мозговой. «Я думаю, он известен только людям из самого близкого окружения Чугунова. Ну что, будешь звонить?» «А чего откладывать?» — сказал Гуров. «Сейчас 6 часов, конец рабочего дня». Все деловые вопросы на сегодня уже решены. Олигарх сейчас может поговорить с полковником полиции. Потом, когда побеседую с Чугуновым, я хотел бы встретиться еще с одним человеком». «С кем же?» — спросил Мозговой. «С тем самым журналистом Соломиным, машину которого сжег Красовский», — ответил сыщик. «Мой опыт подсказывает, что эти ребята часто владеют информацией, которой нет у правоохранительных органов. От контактов с ними бывает большая польза. «Скажи, у тебя найдется телефон Соломина?» «Нет, я с ним не знаком», — отвечал мозговой. «А вот Торабрин его наверняка знает. Позвони, он тебе скажет и телефон, и адрес редакции». «Хорошо, узнаю попозже у капитана», — сказал Гуров. «А пока пообщаюсь с вашим олигархом». Он позвонил в приемную Чугунова. Когда на вызов откликнулся мелодичный женский голос, Гуров назвал себя и попросил соединить с Алексеем Игоревичем Чугуновым. По голосу секретарши было хорошо заметно, что она растерялась. По-видимому, подобная ситуация не была предусмотрена в ее стандартном списке. Она не знала, как ей теперь поступить, но наконец-то произнесла. «Одну секундочку. Я узнаю, на месте ли Алексей Игоревич. Возможно, он вышел». «То есть она сейчас узнает, захочет ли ее хозяин со мной разговаривать», — перевел Гуров слова секретарши на обычный язык. «Достаточно ли я, важная птица, чтобы такой человек, как Чугунов, потратил на меня свое драгоценное время?» Прошло где-то минуты две, и мелодичный голос секретарши снова зазвучал. «Лев Иванович, вы меня слушаете?» «Алексей Игоревич на месте. Сейчас вы сможете с ним поговорить». Послышался щелчок, после чего раздался скрипучий мужской голос. «Чугунов слушает». «Полковник Гуров», — представился сыщик. «Я приехал из Москвы, чтобы расследовать убийство вашего адвоката Павленко. Мне необходимо с вами встретиться и переговорить. Когда мы сможем это сделать?» Чугунов несколько секунд молчал, после чего произнес. «Если вы готовы, то лучше всего прямо сейчас. Вы сможете подъехать ко мне?» «Да, я скоро буду», — ответил Гуров.